А со смертью каждого больного, пусть даже не ты его вел, умираешь и ты, какая-то твоя часть, затаенная частичка веры в справедливость. Умирают-то прежде всего самые талантливые. Дураки, живучие, как скалопендры. Я подняла трубку, предварительно откашлявшись Почему-то мне показалось, что говорить сонным голосом не тактично. Отец всегда шутил. «У тебя мой дурацкий характер, лесофет Ты все берешь на себя».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 И вот я называю томочки телефон Галки. Я застал ее на репетиции, слава богу, не на гастролях. Сидовый фирмач ее бросил, исхудала, скулы торчат, как у голодного-то торчонка. Глаза пустые, совершенно потухли, хотя, если не знать ее, такого не скажешь. Два горящих уголька, но я-то помню ее другой. У человека глаза меняются постоянно, в них надо вглядываться. Только тогда поймешь человека вглядываться не спеша и исподволь, не пугая пристальностью.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 когда ты есть Лиза на рышкина Тебя кто этому подучил?» И я ответила «Иван Варавин». Глава пятнадцатая. Я Тихомиров Николай Михайлович. Самым сильным впечатлением моего детства был тот день, когда нам дали большую светлую комнату в квартире доктора Вайнберга. Это произошло на седьмой день после того, как немцы вошли в наш Свяжск и расстреляли всех евреев. Квартира, где раньше жили